За время артиллерийского обстрела крейсера «Покровский», сосредоточив оба своих батальона и юнкеров вокруг Зимнего, завершил окружение дворца. Неторопливо, без суеты, цепи фронтовиков устремились к Зимнему дворцу. Полевая артиллерия подтянулась вслед за атакующими цепями, готовясь подавить огневые точки обороняющихся. Однако шаг за шагом цепи спокойно достигли Александрийской колонны, а затем и самого дворца. — Огня не открывать! — громко приказал капитан, стремясь избежать напрасного кровопролития. Через открытые двери вестибюля солдаты стремительно ворвались во дворец, но их опять встретила тишина. — Савельев со взводом! За мной! — скомандовал Покровский, быстро поднимаясь по белоснежной мраморной лестнице, направляясь в зал заседаний правительства. Солдатские сапоги гулко стучали по плиткам лестницы, наполняя стены зимнего зловещим топотом. Этот злой военный топот стремительной рекой вливался в мирную тишину огромных покоев, заставляя обитателей дворца ежиться от страха. Фронтовики привычно растекались по зданию, разоружая редкие караулы и выставляя свои посты. Стоящий у входа в зал заседаний кабинета министров караул быстро сложил оружие, приведя роты солдат во главе с капитаном, уверенно марширующих по коридорам дворца. Шагавший рядом с Покровским Савельев с огромной радостью отшвырнул с дороги какого-то военного дитанта, пытавшегося закрыть двери перед идущими фронтовиками. Фельдфебель решительно распахнул двери зала, в котором располагалось временное правительство, и почтительно пропустил вперед капитана. Сидевшие за столом люди в страхе вскочили, приветствуя торжествующего солдата, который стремительно ворвался в помещение. Все члены правительства еще никак не могли осознать реальность происходящего. Настолько быстро и неожиданно для них произошел этот переворот, осуществленный каким-то неизвестным капитаном. А сам герой этих событий с глубокой грустью и разочарованием всматривался в лица людей, которые возомнили себя великими правителями и своими преступными деяниями вели страну к гибели. Какими жалкими эмоциями, растерянными оказались те, кто совсем недавно командовал военными, не имея на то ни знаний, ни опыта. Вся политика этих господ, министров, строилась на заигрывании с народом. Но сейчас этот вооруженный народ был готов немедленно растерзать правительство. Всего несколько секунд царила в душе у капитана эта опустошенность достижения цели. Затем офицерская натура привычно вышла на первый план. Прервав свои раздумья, он глубоко вздохнул и громко, отчетливо произнес. «Господа министры! Вы арестованы!» «Это произвол!» — гневно откликнулся один из министров, настоявший рядом с Покровским фельдфебель не собирался вступать с ним в дискуссию. «Молчать! Смирно! Приготовить документы их благородию!» — ревнул Савельев, и это впечатляющее поддействовало на господ министров. Они моментально сбились в кучу и принялись лихорадочно шарить по карманам. Покровский одобрительно кивнул головой подчиненному и приказал «Выстави наружные караулы и будь готов конвоировать господ министров в Петропавловскую крепость». От этих слов гул недовольства прошел среди членов правительства, но тут же умолк, лишь стоило фельдфебелю грозно посмотреть на них. Оставшись наедине, Покровский для проформы ознакомился с документами арестованных, А затем, вернув паспорта, владельцам подошел к столу и, не предлагая садиться, спросил. «А где же господин Керенский?» «Александр Федорович отбыл в американское посольство», — учтиво объяснил министр финансов, полагая, что менее других рискует своим положением. «Ясно», — неторопливо произнес Покровский. «Жаль, что не застали. Что ж, господа, теперь вам придется отвечать за все его деяния». Министры вновь возмущенно загалдели, но моментально присмирели, едва совели многозначительно кашляну. Господа, у вас есть только один шанс вернуть себе честное имя – отправить покаянную телеграмму верховному правителю России генералу Корнилову. В ней вы должны разъяснить Лавру Георгиевичу, что не принимали участие в заговоре господина Керенского, пытавшегося с помощью освобожденного из тюрьмы Дыбенко узурпировать власть в стране что вы ждете его приезда в столицу, а на это время слагаете себя все полномочия. Только в этом случае я могу гарантировать вам непредвзятое разбирательство во всем случившемся. Подумайте, господа, в вашем распоряжении две минуты». Закончив речь, капитан уже привычным жестом откинул наружную крышку своих часов и стал ждать. В это время двери зала быстро раскрылись, и в комнату вбежал запыхавшийся вестовой – Он подскочил к капитану и что-то быстро зашептал. «Все ясно. Всех в Петропавловку!» — приказал Покровский, и солдат немедленно бросился исполнять его приказ. «Вам интересно, что случилось?» «Охотно удовлетворю ваше любопытство. Нашей артиллерией потоплена «Аврора». Рядом с дворцом толпой растерзан Дыбенко, главный помощник господина Керенского в его неудачном заговоре». Эти слова молниеносно подействовали на министров. Через пять минут телеграмма была составлена и вручена Покровскому. «Я очень рад, господа, что вы сделали этот важный шаг. Телеграмма будет немедленно отправлена его превосходительству, а пока вам придется временно побыть под присмотром фельдфебеля. Он назначается комендантом дворца и сможет навести здесь полный порядок. «Не извольте беспокоиться, ваш бродь, муха не пролетит!» Радостно произнес Савельев, четко откозыряв капитану, который вместе с листком бумаги направился к дверям. У самого выхода Покровский остановился и вместо прощания произнес «Согласитесь, господа, что это лучше казематов крепости, в которую, я думаю, вас было бы очень трудно доставить из-за сопротивления толпы». В ответ господа министры все как один облегченно закивали головами. «У них совершенно не было желания выходить к народу в этот день». Корнилов прибыл в столицу через сутки, встреченный на вокзале почетным караулом из министра временного правительства и восторженной толпой горожан, воочию желающих увидеть собственными глазами верховного правителя России. Ближе к ночи усталый, но бодрый генерал потребовал к себе Покровского. — Так вот мой обязан столь громким званием? — произнес Корнилов, крепко пожимая руку капитана. «Спасибо за все, сделанное вами, дорогой Алексей Михайлович, не только от меня лично, но и от всей России». «Служу Отечеству!» – коротко ответил Покровский, щелкнув каблуками и склонив голову. «Если бы не ваш самоотверженный прорыв в город, все могло бы закончиться для нас всех очень плачевно. Сидеть бы нам с вами в Петропавловке, как важным государственным преступником», – произнес Корнилов и улыбнулся. Затем лицо генерала вновь приняло серьезное выражение, и, с сожалением в голосе, он сказал. «За совершенный подвиг вас непременно стоило бы наградить Георгиевским крестом. Но пролитая вами кровь мирных людей, даже за правое дело, не позволяет мне сделать это. Равно как и произвести вас в следующий чин. Прошу понять меня правильно и не обижаться, господин капитан. Я сделал все не ради чиновый наград, ради спасения Родины, Лавр Георгиевич» и огромной радостью для меня было делать одно общее с вами дело. От такого ответа усталое лицо Корнилова вновь расцвело радостью жизни. «Премного вам благодарен, Алексей Михайлович. Единственное, что могу предложить вам, это место моего личного адъютанта. Как вы на это смотрите?» Услышав это предложение, Покровский вновь вытянулся перед генералом и повторно щелкнул каблуками. «Это огромная честь для меня, ваше превосходительство. И лучше награды, чем это, для меня и не надо. Рад. Очень рад, что рядом со мной будет столь блестящий офицер, как вы. Ну, раз вы согласны, то немедленно приступайте к работе, Алексей Михайлович. Дел у нас с вами ох как много. И самое главное – война». Капитан Покровский внезапно ощутил, что уже порядком замерз, стоя в тамбуре поезда верховного главнокомандующего и вспоминая чайные минуты своей жизни уходящего года. Сигарета давно погасла в его окоченевших пальцах, и капитан быстро швырнул ее в бак с песком, специально предназначенный для этого. Быстро взглянул на часы, офицер поправил сползшую с плеча шинель и поспешил в вагон. Приближалось время его доклада. Документы Ставки Верховного Правителя России. Изобращение генерала Корнилова к русскому народу от 29 августа 1917 года. Дорогие сограждане, братья и сестры! Вот уже в течение трех лет наше многострадальное Отечество ведет праведную борьбу с коварным и сильным врагом, защищает него свои города и села, поля и леса, церкви и погосты. Три года он напрасно пытается сломить силу русского солдата и его оружие, каждый раз получая на все свои происки достойный ответ. Однако к большому позору у внешнего врага появились внутренние помощники, подлые предатели земли русской. Купленные на немецкое золото, они нанесли нашей стране предательский удар в спину в самый трудный для нее момент. В этот трудный момент нашей истории – Внимая многочисленным просьбам представителей различных сословий нашего народа, с полного согласия прежнего правительства, сегодняшнего дня я вынужден взять в свои руки всю верховную власть в стране. Сразу заявляю, что воспринимаю свое новое положение как тяжелую и ответственную ношу, которую беру на свои плечи только ради блага своего народа и отечества. Звание верховного правителя России будет существовать только на время ведения войны. По ее окончанию через шесть месяцев будут проведены выборы с последующим образованием учредительного собрания. Сегодня на территории страны временно приостанавливается вся политическая деятельность, а Государственная Дума распускается. Запрещены любые демонстрации, шествия и агитация в устной и печатной форме. С нарушителями будут поступать по законам военного времени. На всей европейской территории страны Вводится военное положение, и вся власть на местах временно передается генерал-губернаторам и их представителям. За любые попытки саботажа на транспорте, в промышленности или других важных объектах будет применяться смертная казнь. Исходя из тяжелого положения страны, все промышленное производство временно переходит под государственный контроль и подчиняется военным заказам, которые имеют первоочередное значение против всех остальных. С целью предотвращения дальнейшего ухудшения благосостояния страны организовывается чрезвычайная комиссия по борьбе с саботажем и спекуляцией. Ей будет предоставлено право вести борьбу на местах со всеми их проявлениями. Члены комиссии обязаны рассмотреть все выявленные факты в кратчайший срок и имеют право вынести любой приговор, минуя обычные судебные инстанции, вплоть до смертной казни. Для более полного и эффективного руководства организуется Ставка Верховного Командования, чьи приказы обязательны к немедленному исполнению по всей стране. Контроль исполнения принятых решений Ставки будет осуществляться Институтом военных комиссаров и спецпредставителей Ставки. По окончании войны в течение пяти лет все ее участники получат от государства специальную компенсацию в виде денежного пособия, земельного надела или иной помощи. Дети солдат, погибших в результате боевых действий, будут взяты на государственное довольствие до достижения своего совершеннолетия. Вдовам будет выплачено пособие и пенсия. Я не обещаю вам легкой жизни, мои сограждане. Идет война, и не в моих силах прекратить ее немедленно. Однако приложу все свои силы, чтобы уменьшить это тяжелое бремя на ваших плечах и поскорее приблизить конец испытанию, которому подверглась наша Родина». Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Да поможет нам Бог. Верховный правитель России генерал Корнилов Л. Г. Из срочного донесения финляндского генерал-губернатора Маннергейма. 2 декабря 1917 года. Совершенно секретно. Лично в одном экземпляре. Ваше превосходительство. Довожу до вашего сведения, что обстановка на территории бывшего великого княжества финляндского продолжает оставаться крайне напряженной. Несмотря на ряд мер, предпринятых мною в октябре месяце для наведения порядка в княжестве, среди местного населения не прекращаются проявления скрытого неповиновения и недовольства центральной властью. В Гельсингфорсе германские агенты, уцелевшие после ареста военной контрразведки, продолжают свою деятельность, беспрепятственно получая денежные переводы из Стокгольма с помощью подставных лиц. Они активно финансируют лидеров местной интеллигенции, настроенных на немедленное отделение Финляндии от России и создание национального правительства с прогерманской ориентацией. Кроме этого, на средства из того же источника в Котко и Гельсингфорсе идет тайное формирование боевых дружин среди молодых финнов из числа крайне враждебно настроенных к России. Все они организуются по принципу «пятерок» и «десяток», командиры которых по сигналу германского командования должны будут выступить с оружием в руках при высадке морского десанта на территорию княжества. Используя слабое хранение побережья, Немецкая разведка морским путем с помощью рыбацких лодок ведет снабжение их оружием. Так, по агентурным данным, сепаратисты уже смогли получить несколько партий вооружения, в основном стрелковое оружие и гранаты. Одна из таких партий германского оружия была захвачена нами на тайной явке боевой дружины на окраине Гельсингфорса, в результате удачно проведенной операции военной контрразведки. Всего было изъято... 21 винтовка системы Мосина, 11 пистолетов системы Маузера, 3 револьвера системы Наган и 4 ручные гранаты немецкого образца. Из показаний, арестованных на явке финнов, в ближайшее время ожидается прибытие большого груза, в который должны входить боеприпасы и ручные пулеметы. Кроме этого... С помощью специальных лиц производится усиленная скупка оружия у мирного населения и воинских частей русской армии, расположенных в Гельсингфорсе. Всего за период с октября по декабрь силами военной контрразведки на территории Великого княжества Финляндского были проведены аресты 167 человек из числа активистов местного националистического движения «Великая Финляндия». Больше половины из числа арестованных – составляют представители местной интеллигенции, некоторые из которых, после усиленной обработки работниками контрразведки, согласились на сотрудничество и предложили свои услуги в качестве тайных агентов при сохранении их жизни. Все они, числом 14 человек, после оформления подписки о сотрудничестве, были освобождены и отпущены под наблюдение сотрудников местной контрразведки, Наиболее рьяные финские националисты, общее число которых составило 36 человек, были переданы в руки военно-полевого трибунала и приговорены к смерти через расстрел. Все они были доставлены в Выборг, где были казнены в стенах внутренней тюрьмы. Тела расстрелянных националистов были тайно вывезены на берег залива и утоплены в специально приготовленных для этого прорубях с грузом на ногах. Остальные арестованные в избежание возможных волнений в столице княжества в спецпоезде были отправлены в Орловский тюремный централ, где и находятся в ожидании суда над ними. С целью пресечения движения местного национализма и сепаратизма прошу ваше превосходительство о немедленном закрытии финско-шведской границы – прерывании всяких контактов со Швецией и, в первую очередь, банковских переводов. Это значительно снизит возможности финансовой подпитки германской агентуры и лиц ее влияния. Также необходимо ввести отряды российской пограничной стражи на территорию Великого княжества, передав под их полный контроль все морское побережье со стороны Ботнического залива. Для исключения возможности новых поставок оружия боевым дружинам националистов. Особо необходимо усилить контроль военной контрразведки за положением на армейских складах и в случаях выявления пропажи или хищения единиц оружия наказывать виновных согласно положению военного времени в публичном порядке и перед строем. Кроме этого, смею предложить вам свое мнение касаемо нашей борьбы с местным сепаратизмом. Считаю, что ведущим чиновником моего аппарата, а возможно и мне лично, следует незамедлительно начать контакты с представителями местной общественности, которая, по агентурным данным, скрыто или явно продолжает тяготеть к идеям отделения Финляндии от России. Путем приватных бесед и контактов с ними необходимо внушить финнам мысль о возможности рассмотрения вопроса о предоставлении независимости Финляндии в той или иной форме, только после окончания войны. Незамедлительное решение этого вопроса сейчас сводилось бы к невозможности его исполнения, мотивируя трудным положением на фронтах. Думаю, что эта информация, исходящая со столь высокого государственного уровня в сочетании с жестко-репрессивными мерами в отношении наиболее ярких и агрессивно настроенных членов финского общества, значительно снизит их стремление к обретению независимости Финляндии от России». Рапорт Верховному правителю России генералу Корнилову от командующего Балтийским флотом капитана первого ранга Щаснова А.М. 5 декабря 1917 года. Совершенно секретно. Лично. На ваш запрос о состоянии и боеспособности кораблей Балтийского флота могу сообщить следующее. На данный момент из всех судов, находящихся под моим командованием, по-прежнему наиболее слабым и не готовым к выходу в море Остаются корабли отряда линкоров и броненосцев, базирующихся в Гельсингфорсе. Из четырех линкоров степень готовности только двоих – Петропавловска и Гангута – по всем качествам может быть оценена как удовлетворительная. Остальные линкоры Севастополя и Полтава полностью непригодны к выходу в море для выполнения боевой задачи. Главная причина подобного положения вещей кроется в крайне низком моральном уровне нижних чинов и плохой выучке всего экипажа линкоров, особенно в боевой стрельбе и грамотном исполнении своих прямых обязанностей в условиях боевого похода. Кроме того, многие из матросов перечисленных кораблей неохотно подчиняются приказам офицеров, хотя открытого противостояния членов команды, как это было ранее, нет – благодаря проведению своевременных чисток команд и удалению из них наиболее неблагонадежных лиц, запятнавших себя избиением и убийством офицеров весной этого года и членством в запрещенных политических партиях. Такое же положение сохраняется и среди команд эскадренных броненосцев «Цесаревич», «Андрей Первозванный» и «Император Павел Первый». Экипажи двух последних броненосцев – не имеют опыта боевых походов, поскольку были полностью заменены новым составом нижних чинов из Беломорской флотилии взамен прежних, которые под воздействием революционной агитации ранее совершили преступления против своих командиров и предстали перед военно-полевым трибуналом. Несмотря на активно проводимую офицерами броненосцев воспитательную работу среди членов экипажа, нельзя полностью поручиться за невозможность возникновения новых матросских волнений. Наиболее боеспособными по-прежнему являются корабли отряда эсминцев и миноносцев, базирующиеся в порту Ревеля. Военная контрразведка в экипажах кораблей провела минимальные замены среди составов команд лиц, скомпрометировавших себя преступлениями против офицеров. В большинстве своем матросы и офицеры кораблей действуют единой командой и готовы к продолжению боевых действий на море с началом навигации. Для скорейшего выправления сложившегося положения дел на кораблях отряда броненосцев и линкоров проводятся постоянные учения с целью сплачивания экипажей и повышения боевого мастерства. Руководствуясь вашей директивой от 14.09.1917 на командные должности кораблей броненосной эскадры мною были назначены лица из командного состава, умело показавшие себя в предыдущих морских операциях. В особенности в Манзунском сражении. В отношении возможных действий эскадры к началу навигации 1918 года могу уверенно сказать, что Балтийский флот продолжит проводить учения, с помощью которых повысит свою боеспособность и сможет вести полноценные оборонительные действия против сил противника по прорыву в заливы. Также возможно возобновление активных набегов эсминцев и крейсеров на морские коммуникации противника и постановка мин в районе Либавы, Пилау, Данцига и острова Готланд. Никакую более серьезную задачу Балтийский флот в своем нынешнем положении выполнять не может. Капитан первого ранга «Счастный А.М». Донесение вставку Верховного командования от командующего Северным фронтом генерала Маркова С.Л. 1 ноября 1917 года. Секретно. Имею честь доложить, что ваш приказ за номером от 10.09.1917 года о скорейшем наведении порядка и восстановлении воинской дисциплины в армии и флоте в отношении частей и соединений Северного фронта полностью выполнен. 30 октября сего года проведена последняя операция по введению полного единочалия в частях фронта. Против соединения симбирского полка, чей солдатский комитет отказался подчиняться директивам Ставки Верховного Командования о введении единоначалия, был привлечен корпус генерала Краснова из состава Петроградской армии генерал-лейтенанта Крымова. Продолжая игнорировать приказ о возобновлении единоначалия в военных частях, Две недели назад полк самостоятельно покинул свои боевые позиции и отошел в тыл, закрепившись в районе деревни Святцы. После окружения деревни силами корпуса генерала Краснова дезертирам был предъявлен ультиматум о немедленной сдаче оружия. Второй батальон, сразу высказав свое раскаяние и полное согласие подчинению приказам Ставки, сложил оружие. Первый и третий батальоны на ультиматум ответили отказом и немедленно взяли в заложники посланных к ним парламентеров. В ответ на эти действия генерал Краснов отдал приказ двум батареям полевых орудий на немедленное открытие артиллерийского огня по местам дислокации мятежников осколочными снарядами. Обстрел продолжался 20 минут, после чего батальоны были атакованы казаками и пехотинцами корпуса, которые заняли свяцы не встречая серьезного сопротивления со стороны солдат. Согласно моему приказу, при подавлении сопротивления мятежников солдаты и казаки воздержались от проявления излишней жестокости. В результате усмирения в мятежных частях убито 147 человек и ранено 215. С нашей стороны потери составили 7 человек убитыми и 19 ранеными. Сдавшиеся в плен солдаты батальонов после проведения тщательного дознания военной контрразведкой на предмет виновности были отправлены на переформирование в тыл. Генерал Марков С.Л. Телеграмма вставку Верховного командования от командующего Западным фронтом генерала Деникина А.И. 15 ноября 1917 года. Совершенно секретно. Лично. На ваш запрос от 7.11.1917 подтверждаю отправление из Быхова во Владимир спецпоезда с заключенными, прибывшими сюда из Киева. Все они, ранее арестованные генералом Келлером Ф.А., украинские сепаратисты во главе с Гетманом Скоропадским, члены его кабинета и депутаты самопровозглашенной Украинской Рады общим числом 74 человека». Поезд усиленно охраняется специальным конвоем, который имеет четкую инструкцию об уничтожении заключенных в случае возникновения попыток их освобождения сторонниками, как это имело место на Николаевской железной дороге с арестованными в Петрограде членами РСДРП Троцким, Зиновьевым, Каменевым, Свердловым, Малиновским и Урицким. Все арестованы, лично мною, извещены об этой трагической попытке, когда перевозимые большевики все были уничтожены охраной. В ходе пребывания в Быховской тюрьме многие из украинских сепаратистов дали признательные показания о своем сотрудничестве с иностранными разведками. Особо обращаю ваше внимание на то, что кроме германской стороны на предательскую деятельность их подталкивали секретные представители английской военной миссии в России – Деникин. Телеграммы и ставки Верховного Главнокомандования генералу-губернатору города Николаева Сидорину В.С. 5 декабря 1917 года. Секретно, лично. Очень прошу вас лично заняться незамедлительным ускорением важного государственного дела по скорейшему завершению строительства на заводских верфях линкора, заложенного под именем император Николай Первый. Все ранее запрошенные вами у правительства суммы для полной доводки корабля будут незамедлительно выделены в течение ближайших двух недель. Очень рассчитываю на ваше усердие в столь важном для страны вопросе и надеюсь, что к апрелю-маю следующего года линкор сможет начать ходовые испытания. Корнилов. телеграмма и ставки Верховного командования командующему Черноморским флотом вице-адмиралу Колчаку А.В. Севастополь. 5 декабря 1917 года. Секретно, лично. Милостивый государь Александр Васильевич, я очень недоволен вашим рапортом относительно хода восстановительных работ на линкоре «Императрица Мария». Состояние дела нахожу крайне запущенным, и предполагаемые сроки ввода линкора в строй считаю преступно недопустимыми. «Для ускорения работ сегодня днем в Севастополь отправлена специальная комиссия во главе с академиком Крыловым, которая должна помочь вам в исправлении сложившегося положения в кратчайшие сроки. Всю личную ответственность за ввод корабля в состав флота возлагаю на капитана первого ранга Бернса ЕА, временно назначенного вами командиром линкора и которому даны неограниченные права в деле восстановления корабля Корнилов». Из письма офицера Черноморского флота в ставку Верховного командования генералу Корнилову от 15 сентября 1917 года. Для скорейшего восстановления исторической справедливости от имени Морского собрания Севастополя просим Ваше превосходительство о возвращении кораблям русского флота их первичных героических имен, утраченные в результате злобных происков революционных демократов. Чем скорее это позорное пятно будет смыто со страниц истории нашего флота, тем быстрее восстановится порядок в наших пошатнувшихся рядах. По поручению собрания Мичман Тришкин. Резолюция рукой Корнилова. Быть посему. Телеграмма и ставки Верховного командования в Тобольск. Спецпредставителю правительства Яковлеву А.Н., 14 декабря 1917 года. Секретно. Лично. На ваш недавний запрос о возможности изменения места пребывания бывшего императора Николая Романова и членов его семьи, в частности перевод арестованных в европейскую половину России, предположительно в город Казань или другие города Поволжья, должен ответить самым решительным и категорическим отказом. Внутреннее положение страны продолжает оставаться очень нестабильным, и возвращение бывшего царя может дать толчок к различным эксцессам, что сейчас крайне нежелательно. Объясните в самой тактичной форме бывшему императору, что возможный переезд из Тобольска подвергнет большому риску его жизнь и жизнь всех членов семьи, поскольку из достоверных данных контрразведки известно о наличии у левых эсеров планов насильственного уничтожения царской семьи. Передайте также, что посол Великобритании в России ответил повторным отказом на просьбу Романова о предоставлении ему и его семье политического убежища на территории Британской империи. Корнилов.